Пятое. Лукреции. Как уже приходилось указывать, одним из симптомов распада полисной идеологии в Риме было распространение эпикурейской философии. О значительности эпикурейской пропаганды свидетельствует уже то обстоятельство, что эпикурейцы были первой философской школой, которая развела литературную деятельность на латинском языке, обращаясь таким образом к более широкой аудитории. Верные принципам школы эпикурейцы писали просто, без риторики и без претензий на художественное изложение. Страница 331. Когда Цицерон приступил к философским работам, в латыни имелся уже ряд эпикурейских произведений, а философия эпикура насчитывала многих видных сторонников, которых привлекала к себе та или иная сторона учения. Для дельцов из всаднического сословия, уклонявшихся от государственных должностей для того, чтобы не стеснять свободу своих финансовых операций, эпикуреизм был удобной ширмой, философским обоснованием отказа от непосредственной политической деятельности. Тит, Помпоний, Аттик. Ясный ум Цезаря тяготел к материалистической философии, последовательно... отвергавшие суеверия и предрассудки, с которыми склонны были заигрывать другие философские школы. Но особенно охотно искали успокоения в эпикурейской безмятежности образованные представители средних слоев, утомленные гражданской войной и бесперспективностью политической борьбы. Центром эпикуризма в Италии была полугреческая кампания. Около Неаполя находилась школа Сирона, одного из виднейших пропагандистов эпикурейского учения в 50-х-40-х годах I века. В компании и Риме развертывалась продуктивная литературная деятельность греческого поэта и философа Филодема. Через школу Сирона и Филодема прошли многие представители римской литературы времени перехода к империи. в том числе будущий корифей римской поэзии Вергилий, может быть, также и Гораций. При раскопках в Геркулануме, засыпанном вместе с помпеями лавой во время извержения везувия в 79 году нашей эры, была обнаружена целая эпикурейская библиотека. Большое количество обугленных, далеко еще не дешифрованных свитков, материальный памятник кампанского эпикуризма. В Риме эпикуриизм нашел своего поэта. Это был Тит Лукреций Кар. Родился около 98 -го года, умер в 55 году. Автор замечательной поэмы о природе, или, как обычно переводит калькируя латинское заглавие, о природе вещей, «De rerum natura». Библиографические сведения о Лукреции скудны. Мы ничего не знаем о его происхождении, образовании, жизненном пути. о связях с другими представителями эпикурейского учения. По не вполне достоверному сообщению в хронике христианского писателя Иеронима, Лукреций страдал периодическими припадками безумия, вызванными будто бы любовным напитком, и кончил жизнь самоубийством. Поэма его, не получившая окончательной отделки, была издана затем Цицероном. Автор предполагал посвятить свое произведение одному из представителей знатного рода меммиев, но посвящение это проведено не во всех частях поэмы. Лукреции либо не довел своего плана до конца, либо отказался от первоначального намерения. Поэма была выпущена в свет с многочисленными следами своей незаконченности, с повторениями, несглаженностями и пробелами изложения. Выбирая для философского трактата форму дидактической поэмы, Лукреция возобновляет просветительную традицию Энния, восходящую, в свою очередь, к философским поэмам древних сицилийцев Перманида и Эмпидокла. К последнему Лукреция, при всем своем несогласии с его физической теорией, относится с глубочайшим уважением. Для последователя Эпикура Стихотворная форма изложения является несколько неожиданной. Сам Лукреций пытается оправдать ее потребностями популяризации. А поскольку учение наше непосвященным всегда представляется слишком суровым, и ненавистно оно толпе, то хотел я представить это учение тебе в сладкозвучных стихах переийских, как бы приправив его поэзии сладостным медом. Но в действительности поэма Лукреция отнюдь не является только философским трактатом, переложенным в стихи и приправленным поэзией. Страница 332. Это подлинное художественное произведение, открывающее своим четким и конкретным видением мира новую страницу в античной литературе и исполненное высокого пафоса. Вопреки Утверждением ведов идеалистов обычно сетующих по поводу того, что Лукреций отдал свой недюжинный поэтический талант на изложение столь сухого якобы предмета, как эпикурейская физика, необходимо отметить, что учение Эпикура представляло благодарный материал для поэзии, как в силу пластичности и наглядности своей картины мира, так и благодаря огромному эмоциональному заряду. Лукреция выступает не как ученый-теоретик, а как просветитель, страстный борец с религией и ее суевериями, провозвестник научно-материалистического миросозерцания. Освободить человечество от гнета тяготеющих над ним предрассудков, от страха перед богами и смертью, такова задача поэмы Лукреция. Предметом своего изложения он берет не этику наслаждения и безмятежности, конечную цель всей философии Эпикуры, а естественно научную часть системы, направленную против веры в божественное управление миром и в загробную жизнь. Как мы знаем, учение Эпикура формально не является атеистическим. Боги существуют, но эти совершенные существа, ведущие блаженную жизнь, В междумириях все цело подчинены мировому процессу, совершающемуся по механическим законам, и не вмешиваются активно в его ход. Это такие боги, которые, по словам Маркса, открыть кавычки, почитаются ради их красоты, их величия и совершенной природы, а не ради какой-нибудь корысти. Закрыть кавычки. Маркс различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура. Маркс, Энгельс, из ранних произведений, Москва, 1956 год, страница 44. Эту же точку зрения принимает Луcretций. Из вступления к поэме видно, что она написана в трудные родины дни. Это глухое указание не дает оснований для какой-либо точной хронологической датировки, и Лукреция нигде прямо не упоминает о политических событиях своего времени, предпочитая уноситься мыслью в прошлое, особенно в эпоху Второй Пунической войны, прославленной поэтическим дарованием Энни. О ряде видных представителей римского эпикуризма Известно, что они являлись сторонниками традиционной республики и отрицательно относились к деятельности Цезаря. Лукреция не становится открыто на сторону какой-либо политической группировки, хотя и не скрывает своей антипатии к политическим честолюбцам. Этот эпикурейский индиферентизм коренится в глубокой неудовлетворенности настоящим. Лукреция говорит о современности только в общих выражениях, но по мрачности тона они не уступают уже известным нам, хотя и несколько более поздним, зарисовкам Солюстия. Алчность, борьба честолюбий, жажда власти, готовность к любым преступлениям и бесцельному кровопролитию — характерные черты современного общества в изображении Лукреции. Просветительская философия Эпикура — Материалистическое востолкование природы оставалось глубоко идеалистичной по отношению к общественным явлениям. Источник социального зла Лукреции усматривает в ложных мнениях людей, а самым опасным из ложных мнений представляется ему страх перед смертью, вытекающий из религиозных представлений о загробной жизни души. Согласно Эпикуру, «Люди гоняются за богатством, почестями и прочими мнимыми благами из-за боязни лишений, а боязнь лишений есть не что иное, как смягченная форма страха перед смертью. Преодоление этого страха на основе материалистического объяснения природы должно устранить источник ненужных стремлений и мелких страстей и открыть перед людьми перспективу безмятежной жизни». Страница 333. Поэма составлена в гексаметрах. Она состоит из шести книг, и каждая открывается особым вступлением. Наиболее развернуто вступление первой книги, имеющей характер введения к поэме в целом. Для прочности поэтических традиций в античной литературе чрезвычайно показателен тот факт, что поэт, ставящий себе целью опровергнуть представление о божественном управлении миром, не счел возможным обойтись без традиционного обращения к божеству в начале произведения. В качестве божества-покровителя поэмы о природе Лукреция избрал Венеру, которую он прославляет с большим воодушевлением как зыждительную силу мира, Выбор этот тем более был уместен, что Венера являлась фамильным божеством адвесата поэмы Мими. Но немедленно же после этого обращения поэт возвещает об антирелигиозной установке своего произведения. Безобразно влачилась жизнь людей на земле под религией тягостным гнетом, пока Эпикур не раскрыл всех тайн природы. Так, в свою очередь, днесь религия нашей пятою попрана, Наша самих победа возносит до неба. Религия – источник не только возбуждений, Но и всевозможных преступлений. Она мрак, потемки души, Которые должны быть рассеяны с помощью яркого света, Вожженного учением Эпикура. Лукреций последовательно развертывает механическую картину мира, разработанную античной материалистической мыслью. С гордым пафосом, познанной закономерности природы, он устанавливает основной принцип исследования «из ничего не творится ничто». Материя извечна и неразрушима. По естественным законам, без всякого участия богов, Одни предметы сменяются другими в вечном обращении природы. Словом, не гибнет ничто, что как будто совсем погибая, так как природа всегда возрождает одно из другого и ничему не дает без другого родиться. Бесконечное количество невидимых малых телец, атомов и безграничное пустое пространство исчерпывают природу. Никакой третьей сущности, помимо материи и пустоты, в природе нет. Во второй книге разъясняется, каким образом из вечного движения первичных тел, атомов, возникает многообразие мира и его постоянное обновление. Каждая вещь, доступная нашему восприятию, представляет собой сочетание разнородных атомов. Но сочетания эти не вечны, Вечны только первичные тела. Рождается и гибнет бесконечное количество миров, среди которых наша земля и наше небо составляет лишь единицу в бесчисленном множестве. И уже наблюдаются признаки построения нашего мира, земля начинает истощаться. И уже пахарь старик головою качая со вздохом, чаще и чаще глядит на бесплодность тяжелой работы. Если же с прошлым начнет настоящее сравнивать время, то постоянно тогда восхваляет родителей долю. И виноградарь, смотря на тщедушные чахлые лозы, век злополучный клянет, и на время он сетует горько, и беспрестанно ворчит,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 Лукреций подчеркивает новизну этих мыслей по сравнению с общепринятыми представлениями. Страница 334. Действительно, для обыденного античного сознания и даже для ряда философских теорий, небесные светила были высшими существами божественного порядка, и приравнивание их к смертным созданиям являлось революционной идеей. Но Лукреция, по-видимому, даже не сознает своей революционности этого учения, как удара по привычному антропоцентризму, по взгляду на человека, как на центр мироздания. Третья книга содержит учение о душе и духе. Лукреция различает душу как центр жизни, и дух — ум, место пребывания сознания, но указывает на их теснейшую взаимосвязь. Античный материализм признает душу и дух реальностями и старается вскрыть их материальную природу, как частей человеческого тела. Они рождаются вместе с нашим телом и вместе с ним умирают. Опровержение религиозных представлений о загробной жизни — чрезвычайно существенный момент для Лукреции, и поэт останавливается на нем с большой подробностью, как бы желая подавить... Ожидаемое сопротивление читателя огромным количеством разнообразных аргументов. В заключительной части третьей книги автор подходит к центральному пункту всего учения. «Если душа умирает вместе с телом, и никаких ощущений после смерти уже не будет, то смерть не имеет к нам никакого отношения. Пока мы живы, нет смерти. Когда наступает смерть, нет нас». Страх перед смертью вызван грубыми суевериями, непониманием законов природы, неумением использовать жизнь и уйти от нее наподобие гостя, насытившегося пиршеством. Запас вещества, составляющего наше тело и душу, нужен для грядущих поколений, и сознание того, что на фоне вечной жизни природы отдельные предметы неизбежно являются переходящими, составляет первую предпосылку для достижения философской безмятяжности. В четвертой книге рассматриваются вопросы, связанные с познавательными свойствами души и с различными душевными состояниями. Основой для объяснения ощущений и восприятий служит учение о материальных отображениях, призраках, которые отделяются от тел и проникают в наши органы чувств. В конце книги разбирается вопрос о любви. Эпикуризм вполне последовательно осуждал бурную страсть, нарушающую покой души и создающую ложные представления о мнимых достоинствах любимой. Лукреции всецело следует учению своей школы, внося, однако, элемент острой горечи и изображения бесплодных томлений влюбленного. Пятая книга. посвящена происхождению нашего мира. В полемике с теориями целесообразности мироздания подчеркивается несовершенство, устраняющее мысль об участии сознательных сил в сотворении мира. Переходя к процессу возникновения живых существ, Лукреции приписывает их созданию богатству жизненных семян в молодой земле. Земля сотворила многочисленные породы животных, Но далеко не все оказывались приспособленными к жизни и к продолжению рода. Последний раздел книги «История культуры». Человеческая культура молода и еще совершенствуется. Движущая сила ее развития – нужда, потребность. Человек учится искусством у природы, используя при этом свои природные задатки. Так естественные крики легли в основу языка. Все это людям нужда указала, и разум пытливый этому их научил в движении вперед постепенно. Лукреций рисует звероподобную жизнь лесного племени землеродных людей, и наступивший затем рост материальной культуры, развитие общественных установлений, семьи, общины, царской власти, собственности, законов. страница 335 но отношение эпикурейца к культуре двойственное не создавая себе никаких иллюзий об условиях жизни первобытных людей он видит в культуре не один только прогресс алчность, честолюбие, властолюбие все это отрицательные стороны культуры если первобытные люди часто гибли от недостатка пищи то мы гибнем теперь от излишнего ее обилия.